Глава 11. Алвара был из тех, кого называют счастливчиками. И природа, и фортуна, казалось, состязались, спеша распахнуть перед ним свои закрома и осыпать его милостями и щедротами. Единственный сын знатных и богатых родителей, он в 25 лет осиротел и унаследовал изрядное состояние, которое оценивали не менее чем в две конто. Примечание. Конто – тысяча мильрейсов или миллион рейсов. Высоким ростом Алваро не отличался, но он был строен и ладно вылеплен. Благородство происхождения угадывалось в тонких чертах его лица. Если особым умом он, может быть, и не блистал, то способности и прилежание ему было отпущено с лихвой. Здраво рассудив, что состояние, которое он заполучил чисто случайно, по прихоти Творца, может столь же случайно, после очередного фортеля капризницы Фортуны, от него и уплыть, Алваро решил, Что должен получить приличную профессию и остановил выбор на юриспруденции. Но если в первый год академические занятия еще и доставляли ему некоторое удовольствие, то чем дальше, тем больше сухая казуистика этой безжизненной науки утомляла его. Алваро с ума сходил в бесконечных лабиринтах законов и подзаконных актов, путался и спотыкался в процессуальном праве и тонул в бездне грязи, ошибок и нелепец, таившихся в толстенных сводах гражданских исков. И он не выдержал, его пылкая душа, преисполненная грандиозных и благородных стремлений, все более тянулась к утопическим мечтаниям о преобразовании общества. Он ненавидел социальные привилегии, не скрывал неприязни к расовым предубеждениям, и страстно желал покончить с рабством, гниющей язвой на теле общества. Нет нужды говорить, что Алваро был убежденным либералом, республиканцем и почти социалистом. Естественно, что с подобными взглядами Алвара не мог не принадлежать к числу аболиционистов, что и подтверждал не только громкой фразой, но и поступками. Примечание. Аболиционизм, возникшее в конце XVIII – начале XIX века движение за отмену рабства. Унаследовав от безвременно скончавшихся родителей огромную усадьбу, несколько богатых плантаций и великое множество рабов, он, ничтоже сумнявшись и не откладывая дело в долгий ящик, приступил к их освобождению. Алваро был, конечно, великим утопистом и филантропом, но при всем том вполне рассудительным. И он отдавал себе отчет в том, какими опасностями грозит резкий переход от унижений и полной подчиненности к столь же полной свободе. Взвесив все за и против, он организовал на одной из своих фазент нечто вроде колонии для вольноотпущенных рабов, управление делами которой поручил честнейшему и добропорядочному человеку, разделявшему его вольнолюбивые убеждения. Бывшие рабы получили в собственное пользование приусадебное хозяйство и плантации на правах аренды, и не только не предавались праздности и порокам но, напротив, с великим усердием трудились, возделывали земли и обрабатывали урожай, платя старицей Алвара за доброту и любовь к ближнему. Эксцентричный и порой чудаковатый, как пресловутый английский лорд из старых романов, Алвара был нравственно строг и чист, как квакер, хотя и не отказывал себе в удовольствиях, роскоши и изысканных яствах. Примечание. Квакеры — Члены религиозной секты, христианской общины, основанной в середине XVII века в Англии, проповедуют пацифизм, благотворительность. К женщинам относился с обожанием, питая самые романтические, платонические чувства, характерные для чистой, возвышенной натуры. При этом он до сих пор не встретил той, которая завладела бы его грезами, очаровала его сердце и воплотила неземной идеал, созданный воображением Алвара. И хотя отбоя от желающих завладеть его сердцем и состоянием у Алвара не было, ни одной из претенденток он не подавал и намека на свою благосклонность. Поэтому легко можно представить то уныние и глубокое разочарование, которое овладело представительницами прекрасной половины Пернамбуку, когда они увидели внимание и заботливость, проявляемые Алвара по отношению к смуглокожей, бедно одетой девушке, услышали, какие восторженные и искренние похвалы он ей расточал. Воистину, Гера и Афина с меньшим раздражением восприняли весть о том, что прекрасный Парис отдал яблоко Афродите. Примечание, имеется в виду греческий миф о суде Париса, который должен был присудить золотое яблоко прекраснейшей богине, Гере, Афине или Афродите. А ведь еще задолго до бала, Альвара не скупился на комплименты Элвири, воспевая ее красоту и прелесть, с таким страстным красноречием, что все здешние девушки горели желанием увидеть воочию это чудо и развенчать этого идола, которого заранее крестили тысячу самых злых прозвищ. И вот долгожданная встреча совершилась. Несмотря на притворные презрительные усмешки и злые слова, слетавшие с язычков прекрасных жеманниц и юных сплетниц, в сердцах, они ощутили неприятное покалывание. Альваро не преувеличивал. Здесь впору сделать маленькое отступление. Да простят мне, красавица, мою непосредственность, но красота, за редким исключением, верная спутница тщеславия, а уж там, где зародилось тщеславие, рукой подать до зависти, что угнездилась по соседству. Так вот, красота незнакомки ошеломляла а рядом с ее скромностью и застенчивостью, простотой и даже бедностью наряда меркли пышности великолепия разодетых дам, роскошество нарядной залы и блеск торжественного бала. Царившие здесь доселе красотки были жестоко уязвлены. Такого жестокого удара не ждал никто. Держись, Алваро, не сдобровать нынче вечером ни тебе, ни твоей смуглой принцессе. Шоры на глазах не позволили Алвара заметить приторности в медоточивых речах и неискренности в улыбках, коими он и его протеже, назовем пока ее так, были встречены на балу. Наоборот, Эльвира, чистая душа, сразу ощутила себя неуютно, словно спиной чувствуя обжигающие ненавистью взгляды и слыша ядовитый сарказм в комплиментах. Но ну, оставим на время нашу парочку и познакомимся поближе с доктором Жералдо, другом Алвара. Сей достойный сеньор в свои 30 лет был бакалавром права и высокоочтимым в Ресифе адвокатом. Он был ближайшим другом Алвара, завоевав его расположение в первую очередь благодаря здравому и рассудительному уму, искренности, честности и благородству нрава. По своим взглядам доктор Жиралда был полной противоположностью Алвара, не разделяя его чудачеств и реформистских идей, в силу своего законопочитания и практического склада ума. Но, тем не менее, различия в убеждениях не только не охлаждало взаимной привязанности друзей, но, напротив, укрепляло ее, избавляя их союз от скукоты и монотонности, что порой царят в отношениях двух во всем согласных и единых душ. Более того, друзья много выгадывали от противоположности в своих взглядах и суждениях, которые закаливались, либо же наоборот, претерпевали некоторые, чаще полезные, изменения в частых спорах, не доходивших, впрочем, до настоящих ссор. Трезвость рассудка и здравый смысл доктора Жералда не раз сдерживали мальчишеские порывы и утопические замыслы Алвара, и, напротив, Алвара вносил живость и свежесть, придававшие остроту и оригинальность отточенным, но холодным рассуждениям его друга. Как вы помните, Алвара уже поведал друзьям историю своего необычайного знакомства с Элвирой, и сейчас мы с вами возвратимся на бал и послушаем разговор девушки с почтенным сеньором, на руку которого она опиралась. Отец, прошептала девушка, выйдем на минуту в прихожую. Пока в ней никого нет, я должна тебе сказать кое-что. О, боже мой, продолжала она, когда они вышли и уселись рядышком. И что потянуло меня, несчастную рабыню, на этот праздник богачей и знати? У меня голова закружилась от этой роскоши и великолепия, от почтения и подчеркнутого уважения, которыми меня окружили. Я себя чувствую преступницей, отец, словно я тайком пробралась в это блестящее общество, и меня вот-вот разоблачат. Если бы эти изысканные сеньоры знали, кто эта золушка, что танцует рядом с ними? Пария! Отщепенка! Презренная рабыня, сбежавшая от хозяев! «Рабыня!» — всхлипнула она. «Мне кажется, что это слово горит на моем лице!» «Уйдем же отсюда, отец! Уйдем скорее! Мне душно здесь!» Побледневшая девушка тянула отца за рукав и, затравленно озираясь, словно лань, загнанная в угол сворой борзых псов. — Успокойся, доченька, — твердился до власа сеньор. — Никто даже не подозревает о твоем прошлом, ведь ни одна из этих знатных сеньор тебе и в подметке не годится. Как они могут предположить, что ты рабыня, когда и по красоте, и по образованности ты любую из них за пояс заткнешь? — Ах, отец, это-то меня и тревожит, я привлекла всеобщее внимание. Из всех углов меня пожирают глазами, а я мечтаю только, чтобы земля разверзлась у меня под ногами. Не бойся, милая, и учти, что как раз твой страх и робость и могут нас погубить, если вдруг у кого-то возникнет хоть малейший повод для подозрений. Отбрось ненужную стыдливость и висим во всем блеске своего очарования. Танцуй, пой, веселись до упаду. Кто посмеет заподозрить в тебе рабыню? Да все будут считать, что ты принцесса. И потом... Это всего один раз. Нам невозможно более оставаться здесь, если кто-то уже нас подозревает. Да, отец. Верно, это судьба, — молвила девушка, поникнув головой. Нам предстоит кочевать с места на место, отвергнутым обществом, вести скрытую жизнь, таиться по углам, дрожать от страха. За что небо не спасла нам такую злую участь? Неужели мы навек заклеймены проклятием? Боль пронизывает мое сердце при одной лишь мысли об отъезде. Что-то притягивает меня к этому злополучному месту. В эту самую минуту в прихожую вошел Алваро и, словно что-то потеряв, начал осматриваться по сторонам. «Ах, вот вы где!» — просиял он. «А я уже недоумевал, куда вы запропастились? Да чего же вы скромны, дон и Элвира, вы укрылись в этом уголке, вместо того, чтобы блистать в зале среди публики, которую вы просто очаровали!» Пусть невзрачные фиалки хоронятся от любопытных взоров, но такая прекрасная роза должна цвести для всех, услаждать наше общество своей прелестью. — Простите меня, — пролепетала Элвира, — но бедные девушки, выросшие, как я, в тиши и уединении деревенской жизни и не привыкшие к великолепным балам, нелегко приходится среди всей этой роскоши и веселья. — Вы привыкнете, заверяю вас. Где же еще сверкать немыслимой красоте, которую Бог создал для того, чтобы все дивились и восхищались, как не в этом блеске, в окружении музыки и огней, радости и тонких ароматов? Я вас разыскивал по поручению нескольких кавалеров, которые от вас в полном восторге. Чтобы нарушить однообразие вальсов и кадрилей, наши женщины порой исполняют какую-нибудь песенку или арию, кто на что горазд. Я, каюсь, не спросив на то вашего согласия, проболтался, что у вас красивый голос. И теперь все сгорают от нетерпения вас послушать. «Ах, как же вы могли, сеньор Алваро!» Девушка всплеснула руками. «Чтобы я пела перед таким блестящим обществом?» «Молю вас, избавьте меня от такого тяжкого испытания. Это же в ваших интересах. Ведь я пою плохо и обману ваши ожидания. Я боюсь, что арабею, и у меня вообще язык отнимется. Вот стыд-то будет!» «Простите, Дона Элвира, но я никак не могу принять ваше возражение». Я слышал ваше пение, и, поверьте, оно слаще Соловьиного. Если бы я не слышал ваш восхитительный голос, я не стал бы предлагать вам петь здесь. Вы не должны стесняться, а я, в свою очередь, клятвенно заверяю, что вы можете спеть всего одну песню, ту самую нежную песню рабыни, которая так поразила меня и которая, ручаюсь, покорит и очарует слушателей. Но почему именно ее? Она у меня вызывает такие грустные воспоминания. Должно быть поэтому... Она и воспринимается с таким душевным трепетом. «Бедная я! Несчастная!» — глубоко вздохнула Дона Элвира. «И почему, — подумала она, — те, кто меня больше любит, становятся сами того не ведая моими палачами?» Элвира ломала голову, как бы отказаться, ведь петь в таком обществе было для нее мучительнейшей пыткой. Но трезвые доводы отца все же одержали верх, и после минутного колебания она оперлась на предложенную Алвару руку и прошествовала в залу. Подойдя к пианино, она села за него с такой естественной грацией, что всем стало ясно, с инструментом она на ты. Вскоре все общество собралось вокруг нее, нетерпение росло с каждой секундой. Кавалеры жаждали услышать, соответствует ли голос столь поразившей всех незнакомки ее дивной внешности, окажется ли прелестная фея также и сиреной. Девицы мечтали о крахе соперницы, предвкушали как сравнять самозванку с мифическим павлином, который сетует на коварство юноны, сделавшей его красивейшей из птиц, но давшей вместо сладкоголосого пения лишь резкий, отвратительный, скрипучий крик. Девушка почувствовала себя, как Примадонна, которая на премьере, в присутствии самой взыскательной и изысканной публики, вдруг забыла слова. Вокруг воцарилось гробовое молчание, все затаили дыхание, и, казалось, можно было услышать биение сердец. Даже Алвара, который уже слышал божественное пение Элвиры, разволновался не на шутку. Элвира уже, в свою очередь, мало тревожила, как воспримут ее песню. Она мечтала только о том, чтобы все вдруг забыли о ее присутствии, и она могла забиться в самый неприметный уголок. Душу ее раздирали мучительные предчувствия. Но Элвира искренне любила Алваро, и в глубине души была благодарна ему за настойчивость, с которой этот увлеченный, страстный молодой человек стремился представить ее блестящему обществу, как эталон красоты и таланта. И девушка не смогла бы обмануть его ожидания. Триумфа Алваро она жаждала куда больше, чем собственного. Эльвира привычно ощутила под нежными и гибкими пальцами прохладное прикосновение клавиш. Едва полились первые аккорды, как девушка словно перевоплотилась, и перед изумленной публикой раскрылась, словно на глазах распустившаяся лилия, новая, неведомая грань ее красоты. Лицо прекрасной девы, скромное и искреннее, с потупленным взором, вдруг озарилось каким-то магическим внутренним светом. Высокая, восхитительно очерченная грудь взволнованно вздымалась. Глаза, осветились одухотворенным блеском, во всем облике явственно почувствовалось неземное вдохновение, словно великая богиня вдохнула всемогущую силу в прекрасную жрицу своего храма, хранительницу небесного дарования. Эльвира ощутила себя вознесшейся на престол королевой, Калиопой, покорившей весь мир удивительной гармонией своих песен. Примечание. В греческой мифологии Калиопа — муза — покровительница эпической поэзии, мать великого певца Орфея. Вся тревога и несказанная печаль души словно выплеснулись в божественных звуках песни, точно губы прекрасной певицы омывались слезами из самого сердца. Голос юной сирены, такой полнозвучный и серебристый, казалось, обнимал всю залу, бархатисто переливался, пронизывая волнующей, возвышенной тоской. Даже те сеньоры, что мучились самой черной завистью к Элвире, были покорены и не могли удержаться от слез. Успех был головокружительный. Секунду-другую, после того, как растворился в бесконечности последний отзвук песни, зала ошеломленно молчала. Потом вдруг взорвалась аплодисментами. Казалось, вот-вот потолок рухнет от неистовых, оглушительных рукоплесканий и поздравлений. «Да...» «Фея нашего Алвара и впрямь оказалась сиреной», — заметил доктор Жиральдо, стоящему рядом кавалеру. «Даже не верится, что в одной девушке могут сочетаться такие таланты». «А какой поразительный голос!» «Я совсем забылся, словно слушал пение ангелов небесных». «Да, она необыкновенна. Она могла бы заткнуть за пояс даже Малибран и покорить Европу». Примечание. Малибран, Мария Фелисита. Годы жизни 1808-1836. Знаменитая французская певица, Меццо Сопрано, сестра Полины Виардо, прославилась исполнением партии в операх Рассини и Беллини. Алвара прав. Она настоящее сокровище. Да что там Европа? Весь мир был бы у ее ног. Она, безусловно, никакая нибудь авантюристка. Зазвучавшая тут музыка, возвестившая о приглашении к кадриле, прервала беседу, не позволив нам дослушать ее. «Дона Элвира, — Дона Эльвира, сказал Алваро, проталкиваясь к девушке, которая уже сидела рядом с отцом, — я хочу напомнить, что вы мне оказали честь, пообещав станцевать со мной эту кадриль. Эльвира заставила себя улыбнуться. Алваро даже не подозревал, каких усилий стоило девушке преодолеть гнетущую тяжесть, которая, отступив на время пения, теперь снова точила ее сердце. Эльвира с улыбкой оперлась на руку своего кавалера, и наша пара стала продвигаться по зале, выбирая место для веселой кадрили.